Глава седьмая Я позвонил Антипу и приказал собрать на базе воронов сотню проверенных бойцов. Зачистка и уголовников можно полюменить. А вот если зараза и их дыр распространится, то будет совсем не весело. Переместившись в пещеру, я встретился с Антипом. Его лицо было посечено мелкими осколками, рука забинтована, но взгляд остался всё таким же жёстким. «Виктор Игоревич, бойцы собраны. Готовы выступать в любой момент», — отчитался Антип, даже не уточнив, для чего их собрал. «Отлично», — я пожал протянутую руку и повернулся к бойцам, выстроенным в шеренку. «Внимание! На границе с Монголией есть село Ягодное. Местные жители слетели с катушек и проявляют агрессию ко всем, кто приблизится». Мы отправимся туда и обезвредим всё население. Важно, рявкнул я. Никого не убивать. Я вхожу в поселение, вывожу из строя всех спящих. Вы просто присмотрите за тем, чтобы они не сбежали. Вопросы? Виктор, Игорь, всё предельно ясно. Можете на нас положиться, уверенно сказал один тип. Тогда ждите, я организую портал. Вы портальной магией я не владел. Да и камня ведущего в те земли мне не дали, но это не проблема. Я переместился в Амперское управление безопасности и договорился с приуратником об открытии портала. На этот раз он не заставил меня топать десятки километров, а перебросил в близлежащий поселок под названием Ардасан. Переместившись, я оказался на крошечном пятачке земли, вокруг которого ютились десять домов. Куда ни посмотри, повсюду лес и невысокие горы, виднеющиеся вдали. Местные были не особо приветливы и пялились на меня из-за навесок. Хорошо, что не вышли встречать свиламин на перевес, на то всякое бывает. Я открыл портал в логово воронов, из него вывалилась сотня вооружённых человек. Увидев мою личную гвардию, местные тут же захлопнули ставни, и наступила стерильная тишина. Даже домашний скот перестал орать. Но нашёлся один пьяный в хлам герой, который вывалился из ворот и набычив бровь спросил: "Ну что тут? Антип собирался утихомирить наглеца, но я его остановил. — Уважаемый, к вам тут не забегали ребята из Ягодного? Говорят, они сейчас злые, как собаки. — Злые? Это ты мне рассказывать будешь. Во! — сказал мужик, показав взбитые гулаки. — В подвале у меня один сидит. Тварь бешеная. Чуть-то глотку не перегрыз мне. А вы что, по их душе, что ли? Если да, то и этого пуря заберете, пока он мне все соленья не побил. — С радостью заберем, — усмехнулся я. Обойдя дом вокруг, мы наткнулись на погреб. Из-за дубовой двери доносились нечленораздельные вопли и стук. Он тип убрал лопату, подпирающей дверь, и наружу вывалилось окровавленное тело. Мужики, спасите! Этот придурок до белой горячки напился и сбил меня и в подвал запихнул, выпалил пленник. Эх ты тварь, една! Да я тебя сейчас в морду разнесу, заревел пеньчуга. Идиот, старый, его взять! выкрикнул парень, сплёнул кровь и спрятался за моей спиной. Обожаю сельскую жизнь. Всплошь и рядом такие истории. Заняться нечем. Заливай заворотник, пока пушистый грызун не заберет тебя в волшебную страну галлюцинаций. «Антип, в погреб его!» — приказал я. «Э-э, убирайте эту ягодку в подвал, а то опять бросится мне глотку рвать. Э-э, мужик, ты чё? Ты чё делаешь? Лопату убери, э-э! Только не пальцу, а-э-э!» -э", — заорал Пинчуга, падая в погреб. Тут твоя мать только зря время потеряли. Своего вашего благородие поглонил сплённик. Он как проспится нормальный, а тут самогонку где-то откопал и пьёт уже неделю, пояснил парень, шмыгнув разбитым носом. Понятно. Вы этого буйного сразу не открывайте, пусть немного оладится, рекомендовал я и двинулся на выход со двора. Забавно. Я был уверен, что местные боятся жителей Ягодного, и поэтому прячутся по домам. После я решил, что бояться о моей гвардии, а оказалось, что все были запуганы буйным алкашом. Оно и неудивительно, в нем килограммов сто двадцать, а кулаки как кувалды. Такого, если и лупить, то всем селом. Выйдя из поселения, моя гвардия двинула в низину, где располагалось село Ягодное. Его окружили четыре озера с кристально чистой водой. Рыба плескалась, птички пели, солнышко светило. Прекрасный день... Но его мрачила картина, встреченная в селе. Разорванный на части домашний скот, разбитые окна, выломанные двери. На улице валяется пара трупов, мёртвых трупов. В смысле, они не шевелились, заметив живых, не пытались броситься в атаку и прикончить нас. Это странно, ведь я был уверен, что здесь поизвёлся игра. "Всем быть на четку", приказал я и двинулся в центр деревни. Проходя мимо поваленного забора, оторвал одну из штакетин. И принялся стучать ей по деревянному дому. Хозяева, есть кто дома? К вам гость пришёл. Гулкое эхо ударов разнестилось на многие сотни километров. А через пару минут я увидел первых заражённых. Из-за угла выбежал мужик с вилами на перевес. Убью утварь! заорал он и бросился на меня. Вены на лбу и шее раздуты, глаза так налиты кровью, что практически почернели. Рот от крововавленок, костяшки пальцев сбиты. Да и вилы явно побывали в чем-то брюхе. Следом за этим товарищем выбежали еще трое, выглядящие точно так же, но вооружены кто топором, кто шилом. Драка не состоялась, хотя зараженные ее очень сильно желали. Лозы хлестким ударом подсекли ноги нападающих, а как только зараженные коснулись земли, спеленали их по рукам и ногам. Бойцы рычали выкрики и оскорбления, а вместе с этим орали весьма занятные фразы. Голод, он не проходит, и жрать, хочу жрать. А тип: "Оцепите местности, охраняйте этих. Я обощу село и вернусь", приказал я и двинул туда, откуда прибежали бешеные. Посреди дороги стояла телега доверху гружённая товарами: сковоры, содгоин инструменты и прочее барахло, которое можно продать сельчанам. Вокруг телеги развернулось кровавое пешенство, главным блюдом которого был хозяин телеги. Сельчане рвали зубами тело торговца, а вместе с этим и труп лошади. Это было очень странное зрелище. Судя по словам пленных, они голодны, что похоже на тех тварей, которых я встречал ранее, ведь они орали практически то же самое. Вот только те существа все же были мертвецами, поднятыми магией, а эти вполне живы и относительно здоровы. Измененные не дохли, а продолжали оживать, что бы с ними ни делал. А тут я вижу десяток трупов, которые не пытаются воскреснуть, Все это странно. Может, и правда какая зараза? Спеленав голодающих, я обошел остатки домов и не нашел больше никого. Выходя из последнего дома, я заметил лежащий на полу обрывок газеты. Я бы прошел мимо, но текст сам собой приковал мое внимание. «Имперский вестник», корреспондент Де Ю Лим, сообщает с места происшествия. «Сегодня, 2 ноября, в 18.00, Произошел взрыв в частной резиденции полковника А.В. Быкова. После устранения пожара было найдено четыре неизвестных существа. Ведется расследование. Император лично распорядился в расследовании этого прецедента. Неизвестных существа. Могут ли они быть связаны с Игдрой? Черт. Да может быть что угодно. Я просто не знаю, где искать эту тварь и готов принять любую беду за проделки Игды. Восемь местных жителей орали, обрыкались. Но они изменённых совсем не походили. Если бы это были депроделки Игдры, то два десятка трупов, валяющихся на улице, уже бы напали на нас, но пока всё было тихо. Я оставил спящих под присмотром воронов, открыл портал и переместился на фармацевтическую фабрику. Не теряя времени, сразу двинул в лабораторный комплекс, где и нашёл Евдокию. Евдокия Павловна, собирайся, у тебя срочная командировка, выпалил я подойдя к женщине в белом халате. Виктор Игоревич, что? О, как, командировка. Удивлённо приподняла брови Евдакия. У меня производственный цикл в самом разгаре. Это всё здорово, но у нас задание от Имперской службы безопасности. Отказаться нельзя. Вспыхнула эпидемия бешенства или что-то подобного. Мне нужно, чтобы ты исследовал образцы почвы, воды и самих заражённых. У тебя полчаса на сборы. Всю необходимую технику заберём с собой. И это не обсуждается, припечатал я и увидел растерянность на моченистом лице. «Да, Степан тоже поедет с нами. Я же не лёд какой, разлучать любящие сердца». «Как всё это не кстати», — вздохнула Евдокия Павловна, смотря на образцы новых лекарств, стоящих на столе. «Ну, раз уж мы не можем отказаться, то я пошла собираться». Спустя два часа мы стояли посреди просторного дома старосты села Ягодное. Лозы растянули руки и ноги заражённого мужчины в разные стороны, а Евдокия аккуратно брала образцы слюны, крови и кожи. «Виктор Игоревич, я никогда такого не видела. Если бы это был единичный случай, то я списала бы на то, что человек просто сошёл с ума. Но тут целая деревня таких. Очень необычно». Она закрыла пробирку и сделала шаг назад. «Можете забрать больного. Мне потребуется какое-то время, чтобы провести исследование», деловито сказала Евдокия и, поправив очки, обратилась к Степану. «Принеси, пожалуйста, образцы воды из ближайших озёр». задно образцы почвы из огородов. Степана. Обратись к Антипу, он выделит тебе десяток человек. Тебе не по статусу спину гнуть, приказал я дворянскому. Эх, второй Игриш, да я, старик по обыкновению хотел всё сделать сам, но не в этот раз. Никаких я выполнять приказ. Да и по округе небезопасно шастать в одиночку. Люди антипа нашли следы уходящие в горы. Вероятно, кто-то из спящих успел скрыться. Вдруг кто вернётся? Как скажете? Улыбнулся Степан и вышел. Потянулись мучительные часы ожидания. Если бы я точно знал, что это не проделки Игдры, я бы уже отправился в изнанку. Но оставался маленький шанс, что сумасшествие местных — его рук дело. Тем более я ощущал слабые волны маны, исходящие от одного из озер. Это было странно. Когда стемнело, по селу стали бродить патрули. Признаться, я был приятно удивлен тем, как Антип организовал оборону поселения. С крыш домов велось наблюдение за округой. Пленников изолировали в бане и заколотили все входы и выходы, оставив в охранении десяток человек. Помимо этого, еще и патрули бродят туда-сюда на случай, если при зачистке села мы обнаружили не всех безумцев. Я собирался лечь спать, но на улице раздался лязг клинков. Выскочив наружу, я увидел, как вороны рубятся друг против друга. Анти пытался разнять дерущихся, но один из них переключил своё внимание на лидера и замахнулся клинком. Этот придурок погиб бы от рук Антипа, если бы я не слепиlinalg его лозами. Какого чёрта тут происходит? Боргулся я, подойдя к запыхавшимся бойцам. Но удивления среди них раненых не было. Коль ты пошёл в озеро искупаться? Ну и водички набрал, она ж чистая. Сам попил. А мы не стали, у нас ляги ещё полные. Час пришёл, Он начал что-то бормотать, а поздно вон чего. Сбесился и на нас кинулся, — поведал наёмник. Я поднёс люминесцентный гриб к лицу Николая и увидел всё ту же картину. Вены раздурлись, глаза нальвились кровью. Поражение лица безумное. — Отлично, картина немного проясняется. За спиной послышался новый крик. Кричала Евдокия, и её голос приближался. — Виктор Игоревич, я, кажется, нашла. У пациента повышенное содержание норы пенефрина. Увидев, что я понятия не имею, о чём она говорит, Евдокия отдышалась и начала лекцию. Норопенефрин — это гормон ярости. Его попадание в кровоток соответствует приступу агрессии. А у больного его содержание превышено в двадцать раз. «И на какие мысли это должно нас навести?» — спросил я, сложив руки на груди. «В воде одного из озёр я нашла небольшое содержание этого гормона. Полагаю, местные пили воду, и это повлияло на их психику». Но, скорее всего, здесь и без магии не обошлось, так как в обычном состоянии пациенты умерли бы от такого резкого скачка гормонов в организме. Сможете сделать лекарство от этой заразы? Хмм. Ингибиторы обратного захвата норепинефрина довольно сложны. Я прервал начавшуюся лекцию, ибо не хотел тратить время на нюансы, которые мне не интересны. И в такие полна, сможете или нет. Какой вы нетерпеливый. это молодая женщина и добавила. Да, смогу. Но для этого мне нужно вернуться в мою лабораторию. Отлично. Степан, помоги Евдакию Павлунню перевести всё оборудование и дай знать, когда лекарство будет готово. Я снова повернулся к Евдакию и спросил. В каком озере зарожена вода? В том, что слева от поселения. Ваши люди сказали, что оно называется Чёрное. Я открыл портал, переправил лабораторию Степана и Евдакию, после чего распустил воронов, оставив лишь десяток человек в охранении. «Антип, продолжайте зачистку уголовников. Как закончить, я отправлю вас на пару недель отдохнуть на берегу реки в тёплые края». Решил я материровать, работать быстрее. «Зачем? Вы наёмники, нам платят за работу, а не за отдых». Не поняв, нахмулился Антип. «Твою мать, он вообще давал отдыхать своим людям? Или они отдыхали лишь в моменты, когда не было новых заказов? Да и что это за отдых? Сидеть и мерзнуть в холодной пещере? Теперь вы не наёмники, а моя личная гвардия». «А я забочусь о своих людях. Будете отдыхать, это не обсуждается», — сказал я стальным тоном и добавил мягче. «Судя по твоему выражению лица, ты и вовсе не знаешь, что такое отдых». «Вот как раз будет повод узнать что-то новое», — улыбнулся я и двинулся к озеру. На дне водоема точно что-то было. Невероятно слабый магический фон, который мог бы исходить от малого макро, лежащего на глубине. Сев на берегу озера, я потянулся к мане и создал десятки лоз, которые не спеша поползли к озеру. Скрывшись под водой, они стали перепахивать ил в поисках чего-то интересного. Как только что-то находилось, лозы тут же выбрасывали предмет на берег. Цани, поздневший от лега, параскелетов, перепачканных илом, после часа поисков, лозы поволокли на поверхность метровую гадость, сплетённую из корней, внутри которой виднелось лицо, лишь отдалённо напоминающее человеческое. Из глазниц сочилась густая, как смоль жижа, а рот беззвучно открывался, поплевывая сгустки ила. Тварь сделала глубокий свистящий вдох и открыла глаза. «Картер Иран!» — послышался хриплый голос.